Озорной лучик солнца танцевал на моей щеке. Я улыбнулась ему и сладко потянулась. Не знаю, сколько я спала, но это явно пошло на пользу. Тошнота отступила, голова побаливала, но вполне терпимо. Часы показывали шесть вечера. Ленки в комнате не было, но по журчанию воды несложно догадаться, что она в ванной. Я оделась и забралась с ногами в кресло, прихватив бутылку минералки. Кресло стояло подле окна, часть сада прекрасно просматривалась. Меня же с улицы вряд ли можно заметить. Впрочем, от моего наблюдательного пункта толку было мало, поскольку ничего, кроме ухоженных кустов, подстриженных лужаек и дивных роз, увидеть не удалось. Похоже, охранная система Матвея достаточно современна, а его люди так хорошо обучены, что их присутствие кажется незаметным. Если вести себя правильно, конечно. Знать бы еще, как правильно. Размышление мои прервало появление Ленки. Она выпорхнула из ванной комнаты в махровом халате, оголявшем правое плечо. Белокурые волосы уложены на макушке в затейливый пучок. Невидимым шлейфом за ней тянулся аромат лаванды, заполняя комнату. Она счастливо улыбнулась и, подмигнув, плюхнулась на кровать. Лишь покой и блаженства читались на ее лице. Я невольно засмеялась. Приоткрыв глазки, она заявила. — Ради такой ванны можно и в плен попасть. И вообще я решила. Мой следующий любовник подарит мне такой же. Не беда, что она займет половину квартиры. Я сумею это пережить. Тот, что будет через следующего, расширит метраж. Да, именно так. Шикарной идеи не находишь? Долго я спала. Больше суток. Я со скульки даже книжку читать начала. Представляешь? До чего же я тебя довела. Я тебя прощаю. Махнула она рукой и захохотала. Однако веселье длилось недолго. В дверь постучали, сердце резко ухнуло вниз, предчувствуя беду. Ленка с видом гордой амазонки открыла дверь. За ней стоял Витя, оглядев подругу с ног до головы, он усмехнулся. Заметив меня, кивнул и буднично сказал: Ужин через час спускайтесь обе. Не дожидаясь ответа, ушел. Ленка закрыла дверь и возмущенно буркнула. Раскомандовался! Тоже мне, царь! От ее хорошего настроения не осталось и следа. Я же, напротив, беспокоилась, но вместе с тем радовалась шансу еще раз осмотреть дом, а в идеале узнать нечто полезное его хозяине. Весь последующий час Ленка провела перед зеркалом, решив, что красота – лучшее оружие. Мне ее идея нравилась, поскольку, увлеченная собой, она не отвлекала меня разговорами, дав возможность сосредоточиться. Я возлагала большие надежды на предстоящий ужин, но им не суждено было сбыться. Встреча не принесла ничего, кроме недоумения, и уж очень сильно напоминала чаепитие у шляпника. Не знаю, что тому виной, мое сотрясение или всеобщее сумасшествие. В изысканно обставленной столовой нас уже ждали хозяин и его гость. Слегка полноватый, он больше походил на пекарь из детских книжек, чем на правую руку Матвея. От него так и веяло добродушием и уютом, и кто бы мог подумать, что он умел стрелять по-македонски, И это не раз спасло ему жизнь в лихие девяностые. Мне никогда не доводилось видеть его, но еще до того, как нас представили, я догадалась, кто он. Костик. Именно так его звали. Не только верный соратник, но и, пожалуй, единственный друг Матвея. Они росли в одном дворе, ходили в один класс, так всю жизнь плечом к плечу и держались. Вместе падают, вместе поднимаются, вместе пачкаются, вместе отмываются. Знакомься, Костя увидев нас, сказал Матвей: "Мои гости, Арина и Елена. Очень приятно", радушно улыбнулся он и как бы невзначай добавил: "А я думал Марина и Ирина". Услышав последнюю фразу, Ленка тихонько ойкнула и испуганно замерла. Я равнодушно пожала плечами и спокойно посмотрела на него, ожидая продолжения. Меня поймали с новыми паспортами в кармане. Когда я очнулась, их уже не было. В том, что они у Матвея, я не сомневалась. А уж то, что он с ними ознакомился, тем более. Не знаю, на что была рассчитана шутка, но забавного в ней не на йоту. Костя долго сверлил меня взглядом. Его было тяжело выдержать, но я упорно не опускала глаза первой. Не знаю, что он хотел увидеть, душу мою бессмертную, а может, что еще. Одно я знаю точно. У нас всех есть что-то от зверей, и бывают моменты, когда нельзя давать слабину. Это один из них. А она молодец! Обращаясь к Матвею, засмеялся он. «Прыдкая!» — соглашаясь, кивнул тот. Подали ужин. Сервировал стол Витёк и незнакомый парень, успевший мне подмигнуть, улучшив момент, когда хозяин его не видит. Ничего не значащий жест, но вдруг появилась надежда, и в стане Матвея есть слабое звено. Блюда хоть и были простыми, но приготовлены так изумительно, что могли усладить любого гурмана. Я же не чувствовала вкуса, прислушиваясь к каждому шорху стараясь уловить каждый жест со трапезников, запомнить каждый штрих обстановки. Конечно же, я понимала, что хозяева и гости следят друг за другом в равной степени, но не хотела упускать шанс хоть что-то разузнать. Неожиданно Костик сказал, «Может, и не врал, мент?» «Врал, не врал, покажет время», подложив себе салат, ответил Матвей. «И то правда», улыбнулся Костик и добавил, «не поторопить ли нам дока?» «Нет». С этими учеными сплошные беды, ума много, а толку ноль, все им времени мало. Быстрее его никто не сделает. Ждем. И долго ждать? Сколько потребуется? Куда спешить? Я напряженно вслушалась каждую фразу, но абсолютно ничего не поняла. Какой док? Что за ученый? Что должно произойти? И почему Костик так торопится? А главное, какое отношение все это имеет ко мне?» том, что грядущие события как-то отразятся на мою потрепанной последними событиями шкурки, сомнений не вызывало. Недаром же я здесь. И тот факт, что эти двое знают или затевает нечто очень важное для меня, не стесняется это обсуждать в открытую, но даже и не думают хоть чуточку прояснить ситуацию, злило неимоверно. Я чувствовала себя полной идиоткой, но никак не могла на это повлиять. Максимум, на что я была способна, не демонстрировать им свои чувства только и в этом особо не преуспела. Внезапно Костик вспомнил обо мне и спросил. «Как считаешь, Арина, можно людям верить?» «Ага». «Серьезно?» – широко улыбнулся он. «Конечно», – кивнула я, – «если жизни не жаль». «А тебе свое жалко?» «Временами?» «Судя по тому, как резво ты бегаешь, сейчас те самые времена. Не люблю проигрывать. А что любишь? Деньги? Кто скажет обратное?» — И что, кроме них ничего больше? — Пирожные тоже люблю, особенно картошку. И он захохотал так искренне и заразительно, что даже напряженная до предела Ленка не смогла скрыть улыбки. Вытерев выступившие на глаза слезы, Костик глубоко вздохнул и, отпив вина, вновь обратил внимание на мою персону. — Говорят, заречный просто спятил по тебе. Начинаю его понимать. — Чушь. — Не скажи, — лукаво улыбнулся Костик. — — Ради бабы город переворачивать не станут, а под пули лезть тем более. Ради же любимой женщины очень может быть. — Так это он вам нужен? Заречный? — На кой черт он нам сдался? — хохотнул Костик. — Вы мне и скажите. — Не скажу. Так неинтересно. Кончики пальцев противно заколола я опустила глаза. Не знаю, что удержало меня на месте в тот миг. Наверное, Матвей все правильно рассчитал. Не зря посадил Ленку рядом. Страх за нее удерживал от необдуманных поступков, но сейчас я была на грани едва контролировала себя. «Не дразни ее!» — вдруг сказал Матвей и, обращаясь ко мне, добавил. «Остынь, Арина!» Я перевела взгляд на Ленку. Она сидела вжавший в стул, похожий на растрепанного воробушка. Я откинулась на спинку стула и уже спокойно посмотрела на мужчин. «Твои глаза такие черные! Всех чертей спрятать можно, не сыскать будет!» Нарушая затянувшееся молчание, вдруг сказал Костик. — Да вы поэт, — безлобно усмехнулась я. — Еще бы, — в то тон мне ответил он, — знавал я одного человека. — Избавь от подробностей, — перебил его Матвей. Завтра утром к тебе придет врач. — Он мне не нужен, — попыталась возразить я. — Мне решать, — отрезал он. — И приходить он будет, пока не убедит меня, что ты поправилась. А сейчас иди к себе. Сказал и словно забыл обо мне. В комнату бесшумно вошел Витек. Мне хотелось бы заявить Матвею что-нибудь пафосно гордое, чтобы он осознал, что командовать мной нельзя. Хотя на самом деле я была рада, что эта затянувшаяся комедия кончена. Я не узнала ничего полезного, но даже это не могло печалить. Единственное, чего я сейчас желала, уснуть. Что я сделала, едва дверь в комнату закрылась.